Глава десятая. Валентину Лихареву действительно нравилось жить на земле. И конкретно в России, в Москве. Да и как могло быть иначе? Пусть он и знал, что не является человеком в полном смысле этого слова, но ощущал себя именно им. И не так уж в этом контексте было важно, что по должности он был тайным дипломатическим агентом, Великой галактической суперцивилизации Агров, смотрящим, как выражаются в преступном мире, за той частью планеты Земля, которая здесь и сейчас называется СССР. Но подлинным инопланетянином, пришельцем, агреанином по крови он тоже не являлся. Известно, что цивилизация Агров существует хотя и в одной с нами реальности, но в потоке противоположно движущегося времени и в своем подлинном физическом облике ни один ее представитель на Земле появиться не может. Как не может прогуляться по суше глубоководная рыба Аргиропилекус, комфортно себя ощущающая на дне Марианской впадины? Хотя, конечно, существуют приборы, условно именуемые хронолангами, позволяющие на некоторое время погрузиться в поток времени с противоположным знаком, но такие посещения по определению эпизодичны и кратковременны требует огромных затрат энергии и технических ухищрений. Реальная же польза от них немногим больше, чем от прогулки Армстронга по Луне. Однако по весьма существенным, скорее даже мистическим, нежели экономическим или политическим причинам, присутствовать Аграм на Земле надо. Для поддержания равновесия Вселенной, поскольку эта планета, а точнее возникшая на ней уникальная цивилизация, от чего то неподвластное универсальным законам гиперсети нуждается в постоянном контроле агры наряду со своими вечными соперниками и заклятыми друзьями форззеляями занимаются этим уже вторую тысячу лет иногда вмешиваясь в человеческую историю иногда просто наблюдая за происходящим и верят в сакральную важность своей миссии наверное не меньше чем христианские миссионеры среди свирепых язычников или доктор швейцар За 30 с лишним лет своего подвижничества вылечивший в госпитале в Ламбарене, Габон, куда меньше людей, чем его соотечественники, убивали, и умирали сами, кстати, за сутки боев Первой мировой войны, начавшейся как раз на следующий год после открытия знаменитого госпиталя. Для бесперебойного функционирования военно-дипломатических служб на земле необходим был персонал достаточно обширный. Человек 15-20 на роли резидентов в ключевых регионах планеты, еще с полсотни агентов-координаторов разного уровня и неопределенное количество помощников для выполнения разовых поручений и заданий. Но с последними проще. Всегда можно найти коллаборационистов, готовых за деньги, за избавление от смертельной болезни, еще из каких-то личных соображений, корыстных или возвышенных, потрудиться на благо великой цели о специализированных, так сказать, аттестованных сотрудников готовить приходится с большими трудами и массой неожиданно возникающих проблем. Вот тот же Валентин. Сколько он себя помнит, он воспитывался в питомнике училища на великолепной планете Таурера, крайне похожей на Землю в конце Каинозойского периода, где климат как в Канаде. Прозрачные реки текут среди розовых гранитных утесов, Леса из пятидесятиметровых мачтовых сосен тянутся на тысячи километров к северу и югу от экватора, пейзажи напоминают лучшие картины Шишкина, и в воздухе не найти ни одной молекулы промышленной грязи, поскольку нет никаких следов технологической цивилизации. Здесь, на специально оборудованной базе из доставленных с земли эмбрионов, выращиваются будущие резиденты и координаторы. В принципе, стопроцентные люди даже двухсотпроцентные, обладающие сверхчеловеческими, но не сверхъестественными свойствами и способностями. Идеально сбалансированные физиологически и генетически, и в полном соответствии с теорией Ефремова, могущие служить эталонами человеческой красоты. Настолько, что один из первых людей, осознанно вступивших в огневой контакт с агрианами, Андрей Новиков, незаурядный психолог и безрассудно отчаянный ксенофоб, Специально отметил это как их видовой признак, особенно наглядно присущий агентессам, женщинам. Мужчины бывали всякими. Поскольку красота лица никогда не была у них адаптационным признаком, они получались разными, но обязательно физически крепкими, пропорционально сложенными, умными, в смысле абсолютной адекватности предложенным обстоятельствам. О периоде своего взращивания на Таурере и процессе первоначального очеловечивания Валентин не помнил почти ничего, и настоящих агров в их физическом облике никогда не видел, что не мешало ему осознавать свою принадлежность к великой расе и гордиться этим. Зато он великолепно знал цель своего будущего существования – до конца дней служить Отечеству на Земле в человеческом обличии. Этим кадеты Тауреры выгодно отличались от выпускников даже самых элитных развед школ Земли. Для них полностью исключалась проблема психологической адаптации. Нет, на самом деле, насколько труднее было работать в недрах РСХА даже гениальному Штирлицу, нежели природному немцу типа Шелленберга, просто получившему дополнительную установку на антифашизм. У них, конечно, тоже случались срывы, как, например, у изображенной в почти канонических записках Новикова Ирины Седовой. Можно сказать, в ее случае имел место производственный брак. Человеческая составляющая у девушки оказалась неожиданно сильнее, чем вся многолетне внушаемая и воспитываемая программа. Но такой брак возможен всегда. Из выпускников пажеского корпуса С восьмилетнего возраста воспитываемых и муштруемых исключительно для беззаветного служения престолу получались такие предатели корпорации и сословия, как Пестель, Кропоткин и Игнатьев. Из Морского, Шмидт, Раскольников, Соболев, а из советских учебных заведений КГБ и ГРУ тоже вышло немало перебежчиков и диссидентов. Впрочем, с Седовой это случилось гораздо позже, в конце 1970-х годов. Алихарев начал свою деятельность на Земле за полвека до того. Но и у Валентина человеческий фактор был как бы немного переразвит. Возможно, это вообще особенность русскоориентированных особей. За счет гипертрофии, духовной сферы и повышенной эмоциональности. Без этого нельзя. И с этим тоже не ладно. Русская душа, одним словом. Нередко он на досуге тосковала о глупой случайности, который был обязан своему нынешнему весьма двусмысленному состоянию. Его предшественник, отвечавший за дела в бывшей Российской империи, продержался на своем посту довольно долго. Физически почти не подверженный старению, он два или три раза менял фамилию и внешность, ухитряясь с начала царствования Николая I и, вплоть до Октябрьского переворота, занимать достаточно заметное положение в свете, влиять как на внешнюю, так и на внутреннюю политику в нужном направлении. Логика и конечные результаты своих действий его интересовали мало. Он просто в меру сил исполнял то, что диктовалось свыше. Но в принципе тот координатор считал, что действует на благо России, вне зависимости от того, что получалось на практике. Да и получалось не так уж плохо. Если не считать несчастной японской войны, страна двигалась от азиатчины к цивилизации, в сторону демократии английского типа. Не без его участия была принята вполне приличная для самодержавной империи конституция – крепко стоял золотой рубль экономика развивалась невиданными темпами и аналитики всерьез предполагали что году так к девятьсот тридцатому держава выйдет на первое место в мире по воловому национальному продукту однако вдруг что то не заладилось неизвестно от чего вопреки желаниям как антанты так и тройственного союза разразилась мировая война сколько ни анализировали потом историки обоих лагерей причины и поводы Отдельного ответа так и не нашли. Просто не было ни у одной из сторон целей, ради которых стоило бы класть в землю миллионы людей. И разумных планов войны ни у кого не было. Что немцы, что Антанта собирались продемонстрировать соперникам собственную мощь, а где-то к ноябрю того же года подписать для всех почетный мир. Некоторые разногласия имелись лишь в вопросе, где его подписывать. Одни считали, что в Париже, другие предпочитали Берлин увы ошиблись все бессмысленная мясорубка затянулась на четыре года с параноидальным остервенением миллионы бойцов в зеленых серых синих голубых шинелях месяцами штурмовали какой нибудь домик паромщика на изизоре ради прорыва первой линии окопов подверданном гибло больше солдат чем их было в великой армии наполеона перед вторжением в россию и ничего а там подоелала и февральская революция в россии тоже странная Чтобы подавить возникшие в Петрограде беспорядки, достаточно было двух гвардейских полков, а то и вообще царю можно было ничего не делать, кроме как арестовать и тут же расстрелять на краю насыпи думскую делегацию, прибывшую требовать у него отречения, после чего объявить могилёв временной столицей империи, предложить Вильгельму сепаратный мир без аннексии и контрибуций, а там и двинуть на северную столицу испытанные фронтовые части. В любом случае, последствия для Николая, его семейства, России, Германии и всего мира оказались бы куда менее тяжкими, чем то, что вышло в действительности. Но все это лирика. История не знает сослагательного наклонения. Что было, то было. С Агрианским же резидентом произошла вообще дурацкая история. Он только-только начал выстраивать новую стратегию действий и даже успел поспособствовать организации корниловского мятежа как во время июльских 1917 года событий в Петрограде, получил шальную пулю в затылок на углу Литейного и Невского. С таким ранением он бы справился, имея чрезвычайно живучий сам по себе организм, плюс обеспечивающий стопроцентную и быструю регенерацию браслет-гомеостат на правой руке. Полежал бы без сознания полчаса-час и поднялся с головной болью, на живой, а на завтра и здоровой. Но не повезет, так не повезет. Рядом вместо санитаров или хотя бы просто честных граждан случились мародеры, болтфлотские братки или лиговские воры. Обшарили карманы хорошо одетого покойника, кроме денег свистнули массивный золотой портсигар и заодно приняв его за оригинальные наручные часы гомеостат. Вот тут уж все. И резидент скончался, как самый обычный недорезанный буржуй, как еще полторы сотни жертв, так до сих пор неизвестно кем, организованные провокации. Многие утверждают, что большевиками, но не меньше сторонников гипотезы, что это Керенский решил таким путем избавиться от набирающих силу советов. Впрочем, сегодня это уже неважно. О судьбе своего предшественника Лихарев, естественно, не знал ничего. Да и откуда, если исчезновение координатора осталось загадкой даже для верховного руководства? Был человек и исчез бесследно. Но чисто теоретически... Интересно вообразить, как повлияли украденные инопланетные устройства на судьбы их новых владельцев. История, возможно, не менее увлекательная, чем у пресловутого алмаза Раджи. Что если похититель или тот, кому он продал или сменял на что-то упомянутый гомеостат, догадался нацепить его на руку? Вдруг и сейчас живёт на свете бессмертный люмпен, сам не понимающий, от чего не влияют на него превратности жизни, скверный самогон, войны революции, удар колом по голове в пьяной драке. Впрочем, подобный случай уже имел место. Один средневековый Ланскнехт получил вечную жизнь, воспользовавшись придуманным «парацельсом снадобьем и за 400 лет дослужился до капрала английской армии. В кровавой суматохе следующих четырех лет территория, занимающая одну шестую часть суши, осталась без постоянного присмотра и стабилизирующего воздействия инопланетных координаторов, чем, возможно, объясняется сумбурность и бессмысленная жестокость гражданской войны. Центральная лондонская резидентура Леди Спенсер, если и вмешивалась, то вполне эпизодически, то пытаясь поддерживать разрозненные антибольшевистские силы, то вдруг склоняясь в пользу мира с коммунистами. Итог известен. В красном же лагере на тот момент подготовленных агентов не оказалось. Никто просто не предполагал, что следует внедрять своего наблюдателя в руководство незначительной партии, руководствующейся не имеющими никакого отношения к реальной жизни идеями заштатного немецкого экономиста, раздираемой вдобавок внутренними склоками и бесконечными разборками. И то, что она вдруг сумела не только захватить власть в империи, но и удерживать ее с невиданной в цивилизованном мире жестокостью, было для агрианских аналитиков полнейшей неожиданностью. Вот в Германии, к примеру, тамошние марксисты, спартаковцы, тоже попробовали учинить нечто подобное, но их быстро поставили на место, ликвидировав не более десятка идеологов-экстремистов, потому что агрианская агентура в Берлине оказалась на высоте. И лишь в 1923 году Центр подготовки на Таорере сумел перепрограммировать в соответствии со складывающейся в СССР реальностью выращиваемого совсем для других целей агента сложность задачи стоявшей перед верховными руководителями программы пребывающими в метрополии заключалась в том что противоположная направленность временных потоков исключала какую бы то ни было корректировку извне раз начатой акции с точки зрения стороннего наблюдателя получивший задание агент немедленно начинал уходить в их собственное прошлое и естественно что либо приказать или подсказать ему было так же трудно как нормальному человеку из сегодняшнего дня передать отдельный совет себе вчерашнему. Казалось бы, ситуацию должно упростить наличие колонии на Таурере, имеющей через зону нулевого времени выход в нормальную земную реальность. Но это иллюзия, на самом деле положение по сути оставалось прежним. Вроде бы очевидно, что получивший инструкцию от своего руководства функционер теоретически может передать на Землю какую-то команду, основанную на знании земного будущего, которое является арианским прошлым однако знание это одноразового действия как при разборе шахматной партии от конца к началу причем каждая позиция изображена на отдельном листе ты анализируешь положение на доске после тридцатого скажем хода, но пока не имеешь понятия какие действия игроков ему предшествовали чтобы изменить положение можно обратиться к десятому ходу или пятнадтому сыграть не ладьей, а конем, принять или отклонить жертву слона, но при этом потеряв возможность узнать, чем ответит твой партнер. Тупик. Таким образом, единственное, чем удалось педагогам-инструкторам вооружить Валентина, вообще-то готовившегося к работе в условиях царской России, так это энциклопедической образованностью, особым быстродействием мыслительных процессов, странной смесью цинизма и альтруизма. Поскольку альтруизм и социальная справедливость – как бы идеал человека социалистического общества. И, конечно, непоколебимой верой, что, как бы там ни складывались обстоятельства, для него все будет хорошо. А это очень и очень существенно для каждого разумного существа – непоколебимая вера. Так оно все и вышло. 24-й год ушел на внедрение, вживание Документирование легенды, налаживание нужных связей, создание у значительного контингента перспективных товарищей непротиворечивых воспоминаний о совместных с Лихаревым подвигах в годы Гражданской войны, а затем и приобретение непридуманных, а подлинных заслуг перед советской властью. Спешить координатору было некуда, по оптимистическим подсчетам век другой у него в запасе имелся. Занять при ненужное место Валентин сумел в промежуток между угаром НЭПа и началом коллективизации. Сопровождал его в поездке по Сибири, где и был окончательно решен вопрос о раскулачивании. Оказал вождю ряд ценных услуг в дискредитации Троцкого и расколе Зиновьевско-Каменевско-Бухаринского комплота. А потом наступил его звездный час. Дело Кирова. Тут еще вот какое дело. По причинам недостаточно ясным, но тем не менее безусловным, как требование коню в шахматах ходить не иначе, как буквой «Г», хотя по условиям боя куда разумнее большая свобода действий, агент не имел права, категорический императив, осуществлять любые силовые акции, предполагающие личное участие. Хотя технических возможностей было достаточно, чтобы ликвидировать ставшего неудобным политика, И выиграть сражение, и наполнить золотом опустевшие государственные закрома? Увы, нет. Только сложные интеллектуальные ходы дозволялись резидентам, интриги, а воздействие на первых, вторых, третьих лиц государства, вербовка и перевербовка нужных для дела людей. Выполняя очередную стратегическую концепцию, хорошо уже зная характер и натуру Сталина, Он два с лишним года подбирал необходимые материалы на Сергея Мироновича Кирова, вел записи его бесед с врагами и соратниками, умело монтировал компрометирующие тексты, регулярно предлагая их вниманию хозяина, ненавязчиво, наряду с массой всякой другой информации, и в результате создал нужную установку. В результате тщательно спланированной и аккуратно проведенной работы к началу 18-го съезда ВКПБ известного также как «Съезд победителей», имелось в виду во внутрипартийной борьбе, товарищ Сталин был вполне готов поверить во все, что Валентин ему предлагал, в том числе и в итоге голосования на пост генерального секретаря, по которым Киров якобы занял первое место. Пересчитали, конечно, как надо, сенсации не произошло. Иосиф Виссарионович остался при должности, но судьба Кирова была решена. Потом и Николаев исполнил свою роль, из старого нагана солдатского образца пальнув в коротком аппендиксе двухсотметрового смолинского коридора в затылок предводителю ленинградского пролетариата. Через две недели особое судебное присутствие по вновь принятому закону от 31 декабря 1934 года приговорило к немедленной смертной казни и самого Николаева и 12 его близких и дальних родственников. И еще 96 высокопоставленных руководителей Ленинградского обкома и горкома партии, комсомола, ленсовета, комитета профсоюзов и еще кого-то там. Ни сном, ни духом, не ведавший о случившемся начальник ЛенГПУ Медведь, второй месяц лежавший в больнице с переломом бедра, получил три года дальних лагерей, где вскоре тоже был расстрелян. Наверное, чтобы разные мысли не пришли в голову, а может быть уже там в лагерях что-то не то сказал. Операция удалась хоть куда, а уж сколько человек в результате оказалось у Лихарева на крючке, и передать невозможно. При всем при том, если кто-нибудь вообразит, что Лихарев был плохой человек, садист, преступник и тому подобное, он будет неправ. Никто же не считает, что плохими людьми были судьи Нюрнбергского трибунала. Они ведь тоже отправили на виселицу 12 главных военных преступников. А потом санкционировали казни и длительные сроки заключения еще сотням функционеров режима, ничуть не более жестокого и бесчеловечного, чем аналогичный. На самом деле Валентин Лихарев был веселый и добрый парень, эпикуреец где-то, что тоже было рудиментом той роли, которой его готовили первоначально. А именно за год-два до окончания он должен был подменить в училище правоведения, пажеском или морском корпусе по обстановке, подходящего юношу, способного стать однокашником, потом приятелем, близким другом цесаревича Алексея. Излечить августейшего наследника от гемофилии должен был по достижениям 14 лет Григорий Распутин. Оттого и бился он так страстно, рискуя жизнью за немедленное заключение сепаратного мира. К сожалению, не получилось. Хотя и до сих пор снились Валентину сцены из несбывшегося вроде Большого приема в Георгиевском зале Зимнего дворца по случаю и те за именинство его императорского величества Алексея II, или ежегодного парада гвардии в Красном селе, где сам он в сияющей керасе с флигеля-дьютантскими аксельбантами, подняв палаш, возглавляет первая эскадрон кавалергардского полка. Но и так получилось неплохо. Он имел возможность вкусно есть и под настроение выпивать, любить многочисленных женщин из всех слоев советского общества, покровительствовать писателям и артистам, вообще пользоваться всем тем, что предоставляет неглупому гуманоиду судьба, позволившая ему по странному капризу на какой-то срок прийти в этот мир. Но самому непритязательному эпикурейцу надо же где-то жить. Россия 20-х годов 20 -го века отнюдь не Древняя Греция, Бочка диогена здесь не соответствует климату, требуется нечто более капитальное. До 1927 года Валентин довольствовался тесноватой клетушкой в Кремле, все достоинства которой исчерпывались тем, что она находилась на одном этаже с квартирами Сталина, Бухарина, Демьяна Бедного. Это было удобно в одном смысле и крайне обременительно во всех остальных. Следовало искать варианты, и они, безусловно, нашлись. Вначале он добился у Сталина разрешения открыть нечто вроде лаборатории для разработки новых образцов подслушивающей аппаратуры и одновременно конспиративной квартиры для встреч с агентурой в невзрачном двухэтажном доме на стрелке каретного ряда и Петровского бульвара. Это было гораздо удобнее, но для Лихарева, сталинского порученца. Валентину инопланетному резиденту требовалось особое помещение не только для комфортабельного проживания, но в качестве тайной операционной базы. Несмотря на жилищный кризис, который не просто был, а прямо-таки свирепствовал в заполоненной искателями счастья из провинциальных городов и бывшей черты оседлости столицы, все те помещения, что были здесь при старом режиме, никуда не делись. Они лишь отчасти поменяли своих владельцев. Надо было просто как следует поискать, чтобы сделать выбор раз и навсегда. Ассортимент приличного и отвечавшего его целям жилья был обширен но Валентину по ряду причин приглянулся именно этот дом с причудливым фасадом в самом сердце Москвы. Тогда Тверская, впоследствии улица Горького, еще не имела нынешнего статуса. Куда более элегантными и престижными считались Петровка, Большая Дмитровка, Кузнецкий мост, но ну и пересекающие их в пределах бульварного кольца переулки, Столешника в том числе. Первый этаж избранного Лихаревым здания занимал роскошный Непменский магазин, На втором и третьем обитали люди, имевшие постоянный и твердый доход – модные писатели, театральные режиссеры и актеры, популярные гинекологи и адвокаты. В этой под номером четыре на белой эмалевой табличке, прикрепленной к стеганой ромбами блестящей, как поюсная икра обивки двери, проживал профессор международного права, которому чем дальше, тем меньше нравилась советская жизнь. Пусть и зарабатывал он более чем прилично, и авторитетом пользовался – И лекции читать его приглашали в Институт Красной Профессуры и в ЦК ВКПБ. Знание закономерности исторического развития, не по Марксу, а вообще, подсказывало профессору, что из царства большевиков надо бежать. И чем скорее, тем лучше. Звоночков, извещающих о начавшемся похолодании, было достаточно. Высылка Троцкого, шахтинское дело... Процесс промпартии, понятные для посвященных намеки на грядущее свертывание НЭПа и желательной сплошной коллективизации и индустриализации. Профессор заторопился. Вначале он выхлопотал себе и семейству заграничные паспорта для поездки на лечение в Германию, а потом из-под начал распродавать верным людям кое-какие ценности, которые невозможно было легально вывести из СССР. Тогда он и попал в поле зрения Лихарева. Валентин, как сказано, был человек гуманный и ничего не имел против профессора, он ему даже сочувствовал, но и свои интересы оценил достаточно высоко. Раз уж квартира-съемщик все равно съезжает, что называется, с концами, так зачем же допускать, чтобы комфортабельно обставленное помещение с любовно подобранной коллекционной мебелью XIX и даже XVIII веков подлинными картинами известных мастеров, Китайским фарфором и нефритом досталось неизвестно кому. Впрочем, известно. В первых числах августа 1928 года Лихарев узнал, что профессор получил наконец загранпаспорта и выкупил билеты на Берлинский экспресс. Но еще не успел продать мебель, библиотеку и большую часть коллекции. Время пришло. Дождавшись, когда хозяева по последним неотложным делам покинули квартиру, Домработницу и кухарку рассчитали еще раньше, Валентин взбежал вверх по широкой чугунной лестнице. После уличной жары в подъезде было сумрачно и тихо. Сквозь высокие витражи на пол падали пятна разноцветного света. Оглядевшись на всякий случай, прислушавшись, не спускается ли кто сверху, Лихарев меньше чем за минуту открыл универсальной отмычкой оба достаточно хитрых, рассчитанных на нынешние неспокойные времена, замка. Вошел. Толстое, в четыре пальца полотнище, обитая вдобавок войлоком и кожей, бесшумно затворилась надежно отсекая от превратности и треволнений внешнего мира. Приятные запахи богатого и культурного жилья, мозаичный паркет, лепнина потолков, стены, обтянутые штофной тканью, а не бумажными обоями, все сейчас радовало сердце Валентина. Жить здесь будет наверняка приятно. Он обошел все помещения квартиры, тщательно их осматривая. Если называть происходящее своими словами, попросту грамотно обыскал. Кроме четырех уже упакованных хозяевами чемоданов, он нашел еще два пустых и сложил в них то, что никому, кроме членов семьи, было неинтересно. А для них представляло ценность, большую, может быть, чем обычное имущество. Альбомы, фотографии, дневники, письма, детские игрушки и тому подобное. Если они намеревались собрать все это позже, Лихариф им помог. Если решили оставить за ненадобностью, пусть сами и выбрасывают. Его совесть будет чиста. Все шесть чемоданов он вынес в прихожую и рядком поставил у боковой стенки. Внимательно на них посмотрел и, будто это имело какое-то значение, передвинул на полметра в сторону. Теперь оставалось совершить простую, хотя достаточно необычную для этого места и времени процедуру. Из принесенного с собой саквояжа Лихарев извлек не на земле изготовленный шарообразный предмет, или скорее прибор в темно-оливковой слегка поблескивающей оболочке. Штепсельным шнуром подключил его к электророзетке. Сдвинув потайную защелку в районе экватора, разнял на две половины и начал колдовать над рядом серебристых сенсорных полей, посматривая то на свои наручные часы, то на бегающие разноцветные секторы нескольких овальных циферблатов. Очевидно, добившись желаемого сочетания параметров, еще раз взглянул на золотой ланжиновский хронометр, словно проверяя, пришло ли время, и нажал, наконец, длинную, испещренную значками неизвестного алфавита тангету в середине шара. На первый взгляд ничего не произошло. На второй и на третий – тоже. Все та же приятная тишина царила в комнатах, также падали на паркет лучи солнца сквозь щели в задернутых по случаю августовской жары портьерах. Только если быть уж очень внимательным, исчезли хозяйские чемоданы из прихожей. Это, очевидно, и было для Валентина самым главным. Он уселся в глубокое кожаное кресло в гостиной напротив прекрасного кабинетного рояля, без которого немыслим был до революции более-менее приличный дом. Вытянул ноги в надраенных уличным чистильщиком до синих искр сапогах, уже слегка подернутых летней пылью, закурил взятую из коробки на столе профессорскую папиросу. «Нет», — подумал он, — «и далеко уже не в первый раз. Жить и в СССР и можно, если знаешь как. Люди, они умеют устроить для себя индивидуальный комфорт в самых нечеловеческих обстоятельствах». И даже ему самому не совсем понятно было, гордиться ли товарищ Лихарев своей принадлежностью к человеческому роду или дает беспристрастную оценку тем, среди кого вынужден работать. Потом он свернул шар и спрятал его в резной и громадный, как кёльнский собор, платяной шкаф. Вышел в прихожую, извлек из кармана портсигар, надавил кнопку замка. Доли секунды, а может и меньше, и теперь уже вся обстановка квартиры пропала. Лишь чемоданы сиротливо стояли на сверкающем, без единой пылинки полу. Даже пыль осталась там, в ином пространстве. Аппаратура работала пусть немного формально, но четко. Валентин удовлетворенно кивнул, вновь щелкнул густо синей наверняка сапфировой кнопкой портсигары и вышел на лестницу, переместившись из параллельной реальности в исходную, отличающуюся всего на один квант времени и на одно единственное значащее событие. Хозяин же, вернувшись домой, с глубочайшим изумлением увидел, что его квартира совершенно, абсолютно пуста, если не считать стоящих посреди прихожей чемоданов, четырех собранных лично. И еще двух неизвестно кем. Но больше ничего. Ни мебели, ни ковров, ни библиотеки в десять тысяч томов. Даже штор на дверях и окнах, посуды на кухне, мыло в ванной комнате и того не было. Немыслимо. Невероятно. Однако и ограблением посчитать случившееся было невозможно. Как раз все наиболее ценные и портативные вещи, включая палисандровый ларец с бриллиантами жены, Коллекцию золотых часов с дарственными надписями, фамильное серебро с монограммами, заблаговременно уложенные в кофр остались на месте. И не слишком ценные в рыночном смысле, но важные для фамильной памяти тоже. Нормальные воры взяли бы как раз чемоданы, а прочее имущество, его же на пяти грузовиках нужно было вывозить. Профессор, естественно, немедленно помчался на извозчике в ГПУ, благо недалеко, поднял там ужасный скандал. Метнулся в ЦК, в МГК, у него везде были друзья и покровители, иначе черта с два он получил бы за гранпаспорта на всю семью в такое время. Ну и что? Конечно, прислали бригаду следователей, те опрашивали соседей, снимали отпечатки пальцев, но как невозможно было представить, чтобы за четыре часа, пока отсутствовали дома профессора и его домочадцы, кто-то вывез пять комнат обстановки? Как, на чем и без шума? А сколько шума способно произвести грузчики и ломовики, таскающие по лестницам тяжеленные шкафы, столы и диваны, каждый знает. Так и доказать обратное. Ничего не украдено, и вам это только померещилось, товарищ профессор, тоже оказалось невозможным. Поэтому стороны постепенно пришли к консенсусу. Из специальных фондах потерпевшему выплатили недурную компенсацию, заручившись словом джентльмена, что он об этом на Западе трепаться не станет. А если станет, то способы прекратить провокационную болтовню имеются в изобилии. Во избежание дальнейших недоразумений чекисты проводили профессора с семьей на вокзал казенным транспортом, снабдили бумажкой, гарантирующей от таможенного досмотра в негорелом, и дружно постарались забыть о случившемся. Словно о стыдной неловкости, приключившейся с уважаемым человеком в приличном обществе. А на другой или третий день странную квартиру заселили двумя дюжинами жильцов. По нормальному советскому стандарту комната на семью. А сколько вас там, как вы обойдетесь одним унитазом и одной ванной на всех, ваши проблемы. В центральные бане вон ходите, в ванне же огурцы хорошо солить. И никому не обидно. Однако Ильихарев устроился жить в ней же, не испытывая ни малейшего неудобства от такого малоприятного по любым меркам соседства. Он просто жил чуть-чуть впереди своих соседей. Совершенно так, как пассажир мягкого купе, тронувшегося от станции поезда. Пусть еще три человека имели билеты на остальные места, но они подбежали к перрону чуть позже прощального гудка и увидели лишь красный фонарь последнего вагона. И все. Если угодно, садитесь в дрезину и догоняйте. По рельсам. Упретесь, если повезет, в буфера последнего вагона, но и не более. Ни слева, ни справа вы его не обгоните. Так и будете ехать до бесконечности вслед в след. Не до бесконечности, конечно, а до первой остановки – Только вот когда она будет, решать не вам. Если очень нужно, можно даже попытаться проникнуть в оплаченный вагон. Но тут требуется особое умение, или, выражаясь научным языком, способность преодолевать границы гомологичных, но не аналогичных пространств, а также ключ. У Валентина он был, внутри золотого портсигара. Имелось лишь одно незначительное, впрочем, неудобство. Пересекая дверной проем, а вместе с ним и границу синхронных реальностей, Он рисковал столкнуться с кем-то одновременно выходящим из квартиры или входящим в нее. Не опасно, но зачем же привлекать излишнее внимание даже в таких мелочах? На этот случай он оборудовал над дверью чувствительный масс-детектор и выходил, когда ни на площадке, ни на лестницах не было никого. За минувшие 10 лет ни одного прокола, слава богу, не случилось.